Глава двадцать четвертая. сен де -ни. Рано утром, едва начало светать, Атос встал с постели и приказал подать платье. Он был еще бледнее обыкновенного и казался сильно утомленным. Видно было, что он не спал всю ночь. Во всех движениях этого твердого энергичного человека чувствовалось теперь какая-то вялость и нерешительность. Атос был озабочен приготовлениями к отъезду Рауля и хотел выиграть время. Прежде всего он вынул из надушенного кожаного чехла шпагу, собственноручно вычистил ее, осмотрел клинок и попробовал, крепко ли держится Эфес. Потом он положил в сумку Рауля кошелек с луидорами, позвал Оливена так звали слугу, приехавшего с ними из Блуа, и велел ему уложить дорожный мешок, заботливо следя, чтобы тот не забыл чего-нибудь и взял все, что необходимо для молодого человека, уходящего в поход. В этих сборах прошло около часа. Наконец, когда все было готово, Атос отворил дверь в спальню Рауля и тихонько вошел к нему. Солнце уже взошло, и яркий свет лился в комнату через большие широкие окна. Рауль вернулся поздно и забыл опустить занавеси. Он спал, положив руки под голову. Длинные черные волосы спускались на лоб, влажные от испарины, которая, подобно крупным жемчужинам, выступает на лице усталых детей. Атос подошел и, наклонившись, долго, Снежной грустью смотрел на юношу, который спал с улыбкой на губах, с полуопущенными веками под покровом своего ангела-хранителя, навивавшего на него сладкие сны. При виде такой щедрой и чистой юности Атос невольно замечтался. Перед ним пронеслась его собственная юность, вызывая в его душе полузабытые сладостные воспоминания, подобные скорее запахом, чем мыслям. Между его прошлым и настоящим лежала глубокая пропасть. Но полет воображения, полет ангелов и молний, оно переносит через моря, где мы чуть не погибли, через мрак, в котором исчезли наши иллюзии, через бездну, поглотившую наше счастье. Первая половина жизни Атоса была разбита женщиной, И он с ужасом думал о том, какую власть могла бы получить любовь и над этой, нежной и вместе с тем сильной натурой. Вспоминая о пережитых им самим страданиях, он представлял себе, как будет страдать Рауль, и нежная жалость, проникшая в его сердце, отразилась во влажном взгляде, устремленном на юношу. В эту минуту Рауль очнулся от своего безоблачного сна без всякого ощущения тяжести, тоски и усталости. Так просыпаются люди нежного душевного склада, так просыпаются птицы. Глаза его встретились с глазами Атоса. Он, должно быть, понял, что происходило в душе этого человека, поджидавшего его пробуждения как любовник ждет пробуждения своей любовницы, потому что и во взгляде Рауля выразилась бесконечная любовь. «Вы были здесь, сударь?» — почтительно спросил он. «Да, Рауль, я был здесь», — сказал граф. «И вы не разбудили меня? Я хотел, чтобы вы дольше поспали, мой друг. Вчерашний вечер затянулся, и вы, наверное, очень утомились». «О, как вы добры!» — воскликнул Рауль. Атос улыбнулся. «Как вы себя чувствуете?» — спросил он. «Отлично. Совсем отдохнул и очень бодр». «Ведь вы еще растете», — продолжал Атос с пленительной отеческой заботливостью зрелого человека к юноше. «Ваши годы особенно устают». «Извините меня, граф», — сказал Рауль, смущенный такой заботливостью. «Я сейчас оденусь». Атос позвал Оливена... И в самом деле, через десять минут, с той пунктуальностью, которую Атос, привыкший к военной службе, передал своему воспитаннику, молодой человек был совершенно готов. — А теперь, Элевен, — сказал молодой человек Лакею, — уложите мои вещи. — Они уже уложены, Рауль, — сказал Атос. — Я смотрел сам, как сумку укладывали. У вас будет все необходимое. Ваши вещи уже во вьюках, мешок Лакея тоже если только мои приказания исполнены». «Все сделано, как изволили приказать, сударь», — ответил Оливен. «Лошади ждут у крыльца». «А я спал!» — воскликнул Рауль. «Спал, в то время, как вы хлопотали и заботились обо всех мелочах. О, право же, вы слишком добры ко мне». «Значит, вы любите меня немножко?» «Я надеюсь, по крайней мере», — сказала Тос почти растроганно. «О!» — задыхающимся голосом проговорил Рауль, стараясь сдержать охвативший его порыв нежности. «Бог свидетель, что я глубоко люблю и уважаю вас!» «Посмотрите, не забыли ли вы чего-нибудь», — сказал Атос, озираясь по сторонам, чтобы скрыть свое волнение. «Кажется, ничего», — ответил Рауль. «У господина Виконта нет шпаги», — нерешительно прошептала Альвен, подойдя к Атосу. — Вы приказали мне вчера вечером убрать то, что он носил всегда. — Хорошо, — ответил Атос, — об этом я позабочусь сам. А Рауль не обратил внимания на этот краткий разговор исходя с лестницы, несколько раз поглядел на Атоса, чтобы узнать, не настало ли время для прощания. Но Атос не смотрел на него. У крыльца стояли три верховые лошади значит и вы поедете со мной воскликнул рауль просияв да я провожу вас немного ответил атос глаза юноши радостно заблестели и он легко вскочил на свою лошадь атос не спеша сел на свою предварительно шепнув несколько слов лакею который вместо того чтобы следовать за ними снова вошел в дом рауль радуясь тому что граф будет сопровождать его не заметил или притворился, будто не заметил происшедшего. Путники проехали новый мост, свернули на набережную или, вернее, на ту дорогу, которая в те времена называлась пепиновым водопоем, и поехали вдоль стен большого замка. Около улицы Сен-Дени лакей нагнал их. Разговор не вязался. Рауль с болью чувствовал, что минута разлуки приближается. Граф еще накануне переговорил с ним обо всем и сделал все нужные распоряжения. Но взгляд его становился всё нежнее, а в тех немногих словах, которые он произносил, слышалось всё больше любви. Время от времени он обращался к Раулю с каким-нибудь советом или замечанием, в которых проступала вся его заботливость о нем. Когда они, выехав из города через заставу Сен-Дени, поравнялись с обителю францисканцев, Атос взглянул на лошадь Рауля. «Смотрите, Рауля», — сказал он, — «я вам уже не раз говорил, и вы не должны этого забывать, так как только плохой наездник не помнит об этом. Вы видите, ваша лошадь утомлена и уже вся в мыле, а моя так свежа, как будто ее только что вывели из конюшни». Она станет тугоуздой, вы слишком крепко натягиваете поводья. Заметьте, что от этого вам будет гораздо труднее управлять лошадью. А очень часто жизнь всадника зависит от быстроты, с какой его слушается лошадь. Подумайте только, что через неделю вы будете ездить уже не в манеже, а на поле битвы. Посмотрите-ка сюда. Прибавил он, чтобы сгладить мрачный характер своего замечания. Вот поле, где было бы хорошо поохотиться на куропаток. Рауль поспешил воспользоваться уроком, данным ему Атосом. Его в особенности тронула деликатность, с какой тот его преподал. «Кстати, я заметил кое-что», — сказал Атос. «Когда вы стреляете из пистолета, вы чересчур вытягиваете руку, а при таком положении трудно добиться меткости выстрела». «Вот почему вы недавно промахнулись три раза из двенадцати». «А вы попали все двенадцать раз», — улыбаясь, сказал Рауль. «Да, потому что я сгибал руку так, что для кисти получалась точка опоры в локте. Вы понимаете, что я хочу сказать, Рауль?» «Да, сударь, я потом сам пробовал стрелять по вашему совету и достиг полного успеха». «Да, вот еще», — сказал Атос. «Фехтуя, вы сразу начинаете с нападения». Я понимаю, что этот недостаток свойственен вашему возрасту, но от движения тела шпага при нападении всегда несколько отклоняется в сторону, и если ваш противник окажется человеком хладнокровным, и ему нетрудно будет сразу же остановить вас простым отводом или даже прямым ударом. Да, вы не раз побивали меня таким ударом, сударь, но далеко не всякий обладает вашей ловкостью и смелостью. «Какой, однако, свежий ветер!» — сказал тос Это уже предвестник зимы. Кстати, если вы будете в сражении, а это, наверное, случится, так как молодой главнокомандующий, ваш будущий начальник, любит запах пороха, помните, что если вам придется биться с противником один на один, это случается сплошь до рядом, в особенности с нашим братом-кавалеристом, никогда не стреляйте первый. Тот, кто стреляет первый, почти всегда делает промах так как стреляют из страха остаться безоружным перед вооруженным противником. А в то время, как он будет стрелять, поднимите свою лошадь на дыбы. Этот прием несколько раз спасал мне жизнь. Я непременно воспользуюсь им, хотя бы из признательности к вам». «Что там такое?» — сказал Атос. «Кажется, поймали браконьеров. Так и есть». Еще одно очень важное обстоятельство, Рауль. Если вас ранят во время нападения, и вы упадете с лошади, то старайтесь, насколько хватит сил, отползти в сторону от пути, которым проходил ваш полк. Он может повернуть обратно, и тогда вы погибнете под копытами лошадей. Во всяком случае, если будете ранены, немедленно же напишите мне или попросите кого-нибудь написать. Мы, люди опытные, знаем толк в ранах. С улыбкой добавил он. «Благодарю вас, сударь», — ответил растроганный Рауль. А вот и Сен-Дени пробормотал Атос. Они подъехали к городским воротам, около которых стояло двое часовых. «Вот еще, молодой господин, должно быть, тоже едет в армию», — сказал один из них, обращаясь к товарищу. Атос обернулся. Все, что хотя бы косвенно касалось Рауля, интересовало его. «Почему вы так думаете?» — спросил он. «Я сужу по его виду, сударь», — отвечал часовой. «Да и годы его подходящие. Это уже второй сегодня». «Значит, сегодня здесь проехал такой же молодой человек, как я?» — спросил Рауль. «Да, очень важный и в богатом вооружении. Должно быть, из какой-нибудь знатной семьи». «Вот у меня и попутчик, сударь», — сказал Рауль. «Но, увы, он не заменит мне того, с кем я расстаюсь». — Не думаю, чтобы вам удалось догнать его, Рауль, — сказал Атос. — Он успеет порядком опередить вас, так как мы некоторое время задержимся здесь. Мне нужно поговорить с вами. — Как вам будет угодно, сударь? На улицах было много народу по случаю праздника. Подъехав к старинной церкви, в которой служили раннюю мессу, Атос остановил лошадь. — Войдемте, Виконт, — сказал он. «А вы, Оливиан, подержите лошадей и дайте мне шпагу». Он взял у слуги шпагу и оба вошли в церковь. Атос подал Раулю святую воду. В сердце отца нередко таится зернышко заботливой нежности любовника к своей возлюбленной. Молодой человек коснулся руки Атоса и, склонившись, перекрестился. Между тем Атос шепнул что-то одному из церковных сторожей, и тот пошел ко входу в склеп. — Идемте за ним, Рауль, — сказал Атос. Сторож открыл решетку королевской усыпальницы и остановился на верхней ступеньке, в то время как Атос и Рауль спустились вниз. На последней площадке лестницы горела серебряная лампада, под которой стоял на дубовом помосте катафалк с гробом, покрытым бархатным покровом, расшитым золотыми лилиями. Горе, переполнявшее сердце молодого человека и величие храма, подготовили его к тому, что он увидел. Он медленно и торжественно сошел по лестнице и остановился с обнаженной головой перед останками Последнего короля, который не полагалось опускать в могилу, где покоились предки, пока не умрет его преемник. Эти останки пребывали здесь для того, чтобы напоминать человеческому тщеславию, нередко столь заносчивому на троне, «Прах земной, я ожидаю тебя». На минуту наступило молчание. потом Атос поднял руку и показал на гроб. «Вот временная гробница», — сказал он, — «человека слабого и ничтожного, но в царствовании которого совершалось множество великих событий. Над этим королем всегда бодрствовал дух другого человека, как эта лампада всегда горит над саркофагом, всегда освещает его». Он-то и был настоящим королем, а этот — только призраком, в которого он вкладывал свою душу. То царствование минуло, Рауль. Грозный министр, столь страшный для своего господина, столь ненавидимый им, сошел в могилу и увел за собой короля, которого он не хотел оставлять на земле без себя, из страха, несомненно, чтобы тот не разрушил возведенного им здания. Для всех смерть кардинала явилась освобождением, и я сам, так слепы современники, несколько раз препятствовал замыслам этого великого человека, который держал Францию в своих руках и по своей воле то душил ее, то давал ей вздохнуть свободно. Если он в своем грозном гневе не стёр в порошок меня и моих друзей, то, вероятно, Для того, чтобы сегодня я мог сказать вам, Рауль, умейте отличать короля от королевской власти. Когда вы не будете знать, кому служить, колеблясь между материальной видимостью и невидимым принципом, выбирайте принцип, в котором всё. Рауль, мне кажется, я вижу вашу жизнь в туманной дымке будущего. Она, по-моему, будет лучше нашей. У нас был министр без короля, у вас будет наоборот, король без министра. Поэтому вы сможете служить королю, почитать и любить его. Но если этот король станет тираном, потому что могущество доводит иногда до головокружения и толкает к тирании, то служите принципу. «Почитайте и любите принцип, то есть то, что непоколебимо на земле». «Я буду верить в Бога, сударь», — сказал Рауль. «Я буду уважать королевскую власть, я буду служить королю, и если уж умирать, я постараюсь умереть за них». «Так ли я понял вас?» Атос улыбнулся. «Вы благородный человек», — сказал он. «Вот ваша шпага». Рауль опустился на одно колено. «Ее носил мой отец, храбрый и честный дворянин», — продолжал Атос. «Потом она перешла ко мне, и не раз покрывалась она славой, когда моя рука держала ее эфес, а ножны висели у пояса. Быть может, эта шпага еще слишком тяжела для вашей руки, Рауль, но тем лучше. Вы приучитесь обнажать ее только в тех случаях, когда это действительно будет нужно». «Сударь!» — сказал Рауль, принимая шпагу из рук Атоса. — Я обязан вам всем, но эта шпага для меня драгоценнее всех подарков, какие я получал от вас. Клянусь, что буду носить ее с честью, и тем докажу вам свою благодарность. И он с благоговением поцеловал Эфес шпаги. — Хорошо, — сказал Атос, — встаньте, Виконт, и обнимите меня. Рауль встал и кинулся в объятия Атоса. «До свидания!» — прошептал Атос, чувствуя, что сердце его разрывается. «До свидания и не забывайте меня!» «О, никогда, никогда!» — воскликнул Рауль. «Клянусь вам, сударь, что если дойдет до беды, я погибну с вашим именем на устах, и мысль о вас будет моей последней мыслью!» Атос, желая скрыть свое волнение, быстро поднялся по лестнице дал сторожу золотой преклонил колено пред алтарем и быстро вышел на паперть возле которой их ждал аливен с лошадьми аливен сказал атос подтяните немножко портупею виконта а то его шпага опускается слишком низко так хорошо вы отправитесь с виконтом и останетесь с ним до тех пор пока вас не догонит гримо слышите рауль «Гримон, аж старый слуга, человек храбрый и осторожный. Он будет сопровождать вас». «Хорошо, сударь», — сказал Рауль. «Ну, на коня. Я хочу посмотреть, как вы поедете». Рауль повиновался. «Прощайте, Рауль», — сказал Атос. «Прощайте, дитя мое». «Прощайте, сударь», — воскликнул юноша. «Прощайте, мой дорогой покровитель». Атос не в силах вымолвить слова махнул рукой, и Рауль так и тронулся в путь, не надевая шляпы. Атос стоял неподвижно, следя за ним глазами до тех пор, пока молодой человек не скрылся за поворотом.